«А вы могли бы так?» — спросил Серебряков. «Я не знала, сумела бы схватить шпиона или нет, но почему так оскорбительно и плоско меня об этом спрашивают?» На обратном пути в автобусе, увидев Давида Самуилча, я успокоилась, но именно успокоение Серебряков и не желал допускать. «Не простудились прошлой ночью на Неве?» — заботливо спросил он. Около двух часов ночи мы действительно выходили с нашим соседом к Неве. Было наводнение, и мы пошли проверить, насколько поднялась вода, поскольку жили на первом этаже. На набережной в тот момент находилось человека т р и ч Серебрякова среди них не было. Откуда же он мог знать, что я выходила ночью на н е г о Откуда? Мне стало очень страшно».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 «Ну, кто он? Что ему надо?» «Успокойся», — ответил Давид Самойлуч. «Больше он не будет тебе звонить». «Но кто он? Кто он? Кто?» — жадно спрашивала я. «Я сказал тебе все, что нужно. Ни о чем больше не беспокойся». Ответ Давида Самойлуча был равнозначен предательству. Он что-то знал и не открывал мне. Я поняла, это запрет чей-то. Страшные «кто-то» и «что-то» не разрешали обнаруживать себя. Их методом было подсылать, надзирать и мучить. «Почему я не решалась сделать самого простого? Взять и сказать ему однажды, оставьте меня в покое, не смейте мне звонить». Я инстинктивно чувствовала в нем представителя непонятной мне силы и власти, и ничего, кроме рабского терпения, не могла этому противопоставить. т р и д седьмой год выучил. Для власти не существует запертых дверей. Недостоинство и право человека открывают их, а сама эта власть, ее прихоть. Нет, Серебряков не исчез. Под разными предлогами он то и дело напоминал о себе, но некоторый перерыв после вмешательства Давида Самуиловича был дан. Спасительным было одно — врученное природой мироощущение. Оно возмещало то, что с ъ е д а л а проклятая угнетенность».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 Грело майское солнышко, невская водичка язычками облизывала могучий корпус корабля. Матросы их, молодость, дисциплина, вид набережных с воды, осмысленно бегущий по ним транспорт, дворец, невыразимо любимый город — все слилось для меня в дивное ощущение настоящего. Казалось, нас окунули в идеальную сферу налаженности и безупречности порядка. Таким здесь все было ясным, здоровым и гармоничным. Я чувствовала, что принадлежу этой жизни, пронзительно люблю е ё что в с ё меня касается. И благодарила судьбу за то, что стою здесь не выброшена, не лишена этого. Я верила во в с ё счастливое и особое. И хорошее ведь было». Были сестренки, мама и, в конце концов, Жив был отец, вокруг шумел н е в р а з и м ы й любимый город, была уйма всякой всячиной, частности, которые так важны в восемнадцать лет. В жизнь буквально ворвался друг моего детства на Карповке. После переезда на Васильевский я ни разу не видела брата и сестру, с которыми так дружила, и вот через восемь лет передо мной